Глава 57. Джой и Шепард. Февраль 1983 года. Хендерсон Джордж. После долгой болезни Джордж отправился в концертный зал Господа нашего. Пусть пианино больше никогда не заглушает твою гитару. Твои собратья-оркестранты Моррис, Джонни Бибет, Аллан, Джон и Берт. Доброе утро, Шеп. Алекс как раз отпирал участок, оглянулся, увидел сияющую Вики. «В чем дело?» «Хочу кое-что показать». Она пролетела мимо Шепарда и, шмыгнув за конторку, устремилась к его кабинету. Села перед письменным столом, обмахиваясь картонной папкой. Раздраженный хозяйскими манерами Вики и ее фамильярным обращением, он опустился в кресло по другую сторону стола и вопросительно поднял брови. «Итак?» Она извлекла из папки два листа бумаги, хлопнула ими по столу и продолжила обмахиваться. Я решила провести собственное небольшое расследование. Верхний листок представлял собой медицинскую карточку за 1963 год, подписанную Хендерсон Джой. Кто-то, Вики, обвел красной ручкой запись, сделанную доктором Мэриузером. Шрамы на спине, плечах, бедрах, Вероятная причина — ожог кипятком в результате несчастного случая. Шепард отодвинул в сторону первый лист, глянул на второй. Ещё одна медицинская карточка, на этот раз датированная июлем 1960 года. Хендерсон Марк. Здесь тоже имелась обведённая красным запись за авторством доктора Нейбора. Признаки обширных телесных наказаний со слов отца — Многолетнее антиобщественное поведение. «Откуда у вас это?» Вики, безусловно, нарушила требования о конфиденциальности, причём дважды. Не только просмотрела карточки сама, но ещё и показала их постороннему. «Сделаю вид, что вы меня об этом не спрашивали, Шеп. Так мне не придётся вам лгать». Вики на мгновение перестала обмахиваться и подмигнула. «Или хуже того, рассказывать правду». Алекс сверкнул на неё глазами, покачал головой. «Неплохо, а?» — продолжала Вики. «То есть плохо, конечно, что отец избивал несчастных детей до полусмерти, зато хорошо, что я наткнулась на эти записи. Вот ведь какая штука! Поскольку детей осматривали разные доктора, никто не удосужился сложить один плюс один и получить в результате пять. Что? А то, что оба ребёнка... жертвы шокирующего насилия. Обоих нещадно избивали до ран и шрамов, которые были замечены и даже описаны врачами. Дело происходило в начале 60-х. Шеп, задолго до закона, обязывающего сообщать о жестоком обращении с детьми. Тогда все считали периодическую порку нормой. Чёрт, да некоторые до сих пор так считают. Однако то, что творил со своими детьми этот человек, выходило далеко за рамки эпизодических шлепков. «Погодите, погодите. Кто вообще такой Марк Хендерсон?» «Брат Джой». «Брат? Мне неизвестно ни о каких треклятых братьях». «Так я и думала». Вики улыбнулась, словно не замечая негодования Шепарда. «И вот почему». Она эффектным жестом отвлекла из папки ещё один листок, швырнула его на стол и прихлопнула пятерней. Раздражённому Алексу пришлось вытаскивать листок из-под ладони Вики, Это оказалась очередная запись из медицинской карточки Марка. Шепард, не веря собственным глазам, прочёл. 24 января 1961 года. Пропал. Пропал? Что с ним случилось? Не семья, а что. Отцы, сёстры, братья, пропавшие, убитые, ещё какие-то. Похоже, он просто сбежал. Вики выглядела разочарованной. Собрал кое-какие вещички, снял деньги со своего банковского счёта и исчез. Больше Марка никто не видел. Предполагали, что он отправился в Хобарт, и тамошняя полиция потратила на поиски целых пять минут, но Марку уже исполнилось шестнадцать. В его уходе из дома не усмотрели ничего криминального или подозрительного. Тем более она многозначительно посмотрела на Алекса. Все были в курсе, что отец избивает детей до полусмерти. Откуда у вас сведения, которых нет у меня? Вы тогда здесь даже не жили. Видите ли?» Вики отвернулась к окну. «Я слушаю. Мужчин, женщин. Одна из них могла бы, например, носить имя Эллисон Белл и быть, например, вдовой знакомого вам полицейского». Шепард вновь покачал головой, посмотрел на дату на листке, поморщился. «М -м -м. «Вот почему я не помню». Вики сочувственно кивнула. Эллисон. Догадываюсь, она вам сообщила. Я был в отпуске по семейным обстоятельствам. Эллисон говорила, что у вас умер отец. Почему же Рон не рассказал мне, когда я вернулся? Вики пожала плечами. Что? Язвительно бросил Шепард. Неужели вам известно не всё? Ну, Эллисон не знает, виновата ответила Вики. Ничего страшного. Он поморщился. Я тогда... Несколько зациклился на поисках Венди Боскомп. Вернулся из отпуска примерно через месяц, и Рон передал мне распоряжение управления, мол, нам обоим следует переключиться. Детективы из Мельбурна считали, что Венди к тому времени либо уже мертва, либо находится далеко от Блэкханта. Нам не за что было ухватиться. Ни улик, ни записок о выкупе, ни свидетели, одни звонки от психов. Венди просто испарилась. Шепард потёр лоб. История, облечённая в слова, звучала жалко, хотя на самом деле ни он, сам, ни Рон не сдались. Просто поняли, что нет смысла ходить кругами без доказательств, как нет смысла собирать дурацкий пазл для гениев. Проклятие. Теперь ещё искать Марка Хендерсона. Шепард ломал голову, пытаясь оживить в памяти опрос Хендерсонов после исчезновения Венди. Бесполезно. Разве упомнишь каждого члена каждой семьи на каждой унылой ферме? К тому же тогда Джордж был для него просто очередным фермером из очередной дыры. Эх, нужно было поднять материалы дела, подготовиться, а не доказывать вину Джой. Так бы и треснул себя и чёртову семейку Хендерсон. Он повернулся к Викке. «Ладно. Я откопаю отпечатки пальцев Марка и свяжусь с управлением в Мельбурне. Вдруг у них на него что-нибудь есть». Однако сперва поговорю с Джо Хендерсон. Что бы там ни показывали в сериалах про убийство, большинство преступлений весьма незатейливо. Найди того, у кого имелись мотив и возможность, кто находился рядом в момент совершения преступления, и вот он, виновный. Джо Хендерсон подходит по всем параметрам. Особенно на фоне вранья, которое она нагородила про Рут. Если я добьюсь признания от Джо, то Марка даже разыскивать не придётся. Что-то она не слишком убивается по отцу. Шеп, он был жесток со своими детьми. Сын даже сбежал от этих зверств. А дочь вы сами говорили, что Барбара употребляла в отношении Джой слово «спаслась». «Спаслась, Шеп, будто из плена». «Употребила, да». «Ну а репутация Джорджа Хендерсона, его положение в обществе? Всегда был в церкви, всегда помогал другим. Разве не так?» Шеппард выудил листок с карточкой Джой. Тут сказано, что шрамы — результат несчастного случая. Тут сказана вероятная причина, Шеп. Вероятная причина. Я абсолютно уверена, трус Мэриузер, царствие ему небесное, написал так, чтобы прикрыть свою ленивую задницу. Он, скорее всего, ходил с Джорджем Хендерсоном в одну церковь. Кроме того, как можно вылить себе кипяток? Вики выхватила у Шепарда листок и зачитала. «На спину, плечи и бёдра! Случайно!» Шепард вскинул руку. «Согласен». «Хотя вы лишь подтвердили мотив Джой — месть. Так что спасибо за ворованные сведения Вики. Я сохраню их в качестве доказательств». «Вы серьёзно, Шеп? Этот человек был чудовищем!» Вики ткнула в листки, которые Алекс аккуратно складывал друг на друга. «Посмотрите, что он с ней сделал! С ними, обоими!» «Я же согласился, Вики!» «Да, то, что он сделал с ней когда-то, ужасно! Только я должен разобраться с тем, что она сделала с ним сейчас!» Шепард вновь мысленно пнул себя. «Почему до сих пор не заглянул в распухшее дело о Венди Боскомп? не посмотрел записи о семье Хендерсон. Однако виновна Джой, а не Шепард. Во-первых, она не рассказала ему о брате, да ещё о пропавшем. Во-вторых, солгала про Рут. Про что ещё? Джой скользкая, как рассерженный угорь. Это она задушила отца ремнём. — Хотите знать моё мнение? — громкий голос Вики раздражал. — Нет, но я догадываюсь. Вы считаете, что я должен спустить Джойс с рук убийства отца, поскольку он её бил? Так вот, это не по закону, Вики. И, кстати, когда вы уже закончите чёрт во вскрытие, подтвердите официально, что Хендерсона задушили во сне собственным ремнём. Прошло три дня, а вы до сих пор... Всё сделано, Шеп. Вики шлёпнула картонную папку на стол, открыла её и продемонстрировала обложку отчёта о вскрытии. «Только заключение вам не понравится». Хендерсон умер от передозировки. — Что? А как же ремень? Его затянули на шее уже после смерти. — Проклятие! Алекс поскрёб бровь пальцем. — Ладно. Значит, Джо убила не ремнём, а лекарствами, так? Вики с сомнением поджала губы. — Вы считаете, она дала отцу смертельную дозу лекарств, а потом затянула у него на шее ремень? Очнитесь, Шеп. «Зачем это, Джой? Чтобы навести на себя подозрения? Или...» Однако мысль, промелькнувшая на задворках сознания, уже испарилась. Шепард вздохнул. «Ну хорошо, давайте свою теорию. Вы всё равно её выложите, хочу я того или нет». «Я думаю, Хендерсон убил себя сам». Вики подняла с пола докторскую сумку, посмотрела на часы. «Простите, мне пора и...» «Что?» Шепард нахмурился. То есть, как убил себя сам? Вы не поверите, но такое случается довольно часто. Счёт жизни идёт на дни, а то и часы. Лекарства лежат рядом на тумбочке, бесконечная изматывающая боль, жить незачем. Мы никогда не узнаем, намеренно это или случайно. Случайно?» Алекс ослабил галстук. «Невыносимая женщина». Вики вздохнула, опустилась назад на стол. «А вы представьте...» Просыпаешься от боли, глотаешь лекарства, засыпаешь, вновь просыпаешься и глотаешь таблетки, хотя понятия не имеешь, сколько прошло времени. Сделай так два, три, четыре раза в зависимости от препарата, и ты больше не проснешься. Вики пожала плечами. Зато умрёшь без боли. Мучительной смерти ведь никто не хочет. Словом, Джордж Хендерсон точно умер от того, что выпил слишком много лекарств. Хотя я не могу сказать, о чём он в тот момент думал. И не можете сказать, сам он их принял или его заставили. «Вы имеете в виду Джой?» «Я, разумеется, имею в виду Джой. Мы никак не проверим, согласны?» А история с её сестрой, Рут... Джой старалась убедить нас в том, что это сделала её сестра. Чуть ли не прямо заявляла. Отца убила Рут. «По-моему, нет, шеп. «Ну как же?» Сперва выгораживала Рут. Мол, та не убивала, а потом... Шепард вновь потёр лоб, потряс головой. «Слушайте, Джой пытается мною манипулировать, нами манипулировать. Не думаете, она и вас в свои игры втянула». «Шеп, Джой ведь понимала, вы выясните правду о Рут, как только начнёте её искать, поговорите с соседями, с кем угодно. Понимала, что это лишь вопрос времени». М -м «Да. В чём же тогда смысл?» «Смысл есть. Если Джой, например... Психически больна. Викки явно обрадовала подобная перспектива. Или травмирована. Она не сумасшедшая, уж поверьте. И ей не прикрыться самозащитой. Джордж был при смерти, лежал в кровати и никакой угрозы не представлял. Да у него даже не хватало сил чашку к губам поднести. Шепард в упор смотрел на Викки. По вашим словам, во всяком случае. Следовательно, едва ли он мог устроить себе передозировку. Хм... «Вы не представляете, на какие подвиги способны умирающие, когда им что-то втемяшится в голову. Особенно, если это что-то их собственная смерть. Да-да, я слышу вас, Шеп. И так сослаться на самозащиту у Джой не выйдет. Однако подумайте, что она пережила в детстве». Алекс вновь хотел возразить, мол, прошлое не имеет отношения к теперешним поступкам Джой, но Вики продолжала. Мне довелось познакомиться с мужчиной за 50, который с детства боялся отца. Отец этот лежал в больнице, прикованный к кровати, практически без сознания, и ходил под себя. «Я говорила вам, какое счастье взрослые памперсы, шеп. Обязательно купите, когда придет время». В общем, старика следовало отправить домой, но все считали, что он умрет со дня на день, не дождавшись разрешения от бюрократов. Старик, конечно, прогнозы опровергал. и умирать не спешил. Однажды рулю я, значит, в больницу, и вдруг какой-то идиот перебегает дорогу прямо перед моей машиной. Я еле успела затормозить, выскочила обругать недоумка и обомлела. Передо мной стоял тот самый старик, только на 30 лет моложе. Я предложила подвезти его в больницу. Ох и красавчик он был, скажу я вам, к чему вы клоните». По дороге этот мужчина начал дрожать. Больница стояла на вершине холма, к ней вела извилистая дорога, по которой... «Вики!» Шепард постучал по циферблату часов. «Да, он, значит, дрожит заметно. Я спрашиваю, в чём дело?» А мужчина отвечает, «Ни в коем случае не оставляйте меня с ним наедине». Так и говорит Шеп слово в слово. Я объясняю. Отец его безобиден, и всё, что он сделал сыну в прошлом, осталось там, в прошлом. «Вот и я о том же Вике». Всё, что Джош сделал или не сделал Джой двадцать лет назад... Послушайте, шеп. Вики встала, нависла над столом, упершись в него пухлыми ладонями. «Этот мужчина по-прежнему испытывал ужас перед отцом, смотрел на меня и твердил, «Не оставляйте меня наедине с ним!» «Мне больше нечего добавить!» Она села, скрестив руки. «Чёрт, Вики! Он, наверное, просто боялся совершить то, что совершила Джой». Отомстить папаше, убить его? Шеп, Шеп, Шеп, вы не понимаете. Разум бедняги был заражён тем, что с ним сделал отец. Речь не о сумасшествии, а о психологической травме. Мужчина на шестом десятке до дрожи боялся отца, которого не видел 30 лет, а Джой всего 13 с хвостиком. Это не меняет тот факт, что... Шепард раздражённо мотнул головой, В ответ на звонок телефона поднял трубку. Вики наблюдала за тем, как лицо Алекса постепенно багровеет. Наконец он выдавил «Я перезвоню, мисс Хандерсон». Бросил трубку и взорвался. «Господи! Джой просит вернуть ремень! Зачем ей чертов ремень, Вики? Объясните мне ради бога, что происходит в ее травмированных мозгах. Отсутствием наглости она точно не страдает». О том, что ремень не является орудием убийства, вы сообщили только мне. С чего тогда джой решила? Будто у меня нет основания оставить ремень у себя. Я не психолог, Шеп. На ремне были её отпечатки? Шеппард покачал головой. Он очень старый, в трещинах. Ни одного приличного отпечатка. Я отправил в Мельбурн отпечатки с лекарственных пузырьков. Но даже если они принадлежат Джо, это ничего не докажет. Он вздохнул. Только не говорите, будто Джордж сам затянул ремень на своей шее. — Нет. Хотя ситуация интригующая, правда? Наводит на мысли. Похоже, мы ещё не всё знаем о Хендерсонах. Надо бы покопаться. Тем временем вы вполне можете вернуть ремень Джой, раз он не орудие убийства. Понаблюдаете, что будет? — Наверное. Но хоть он и не орудие убийства, я по-прежнему уверен. Джой убила отца. — Тогда почему вы её не арестуете? — У меня нет доказательств. Вы ведь утверждаете, что она не душила его этим чёртовым ремнём». Алекс раздражённо уставился на жизнерадостную Вики. «Мне больше нечего добавить опять». «Хм. А если на лекарственных пузырьках не найдут отпечатки Джорджа?» «С моей точки зрения, это докажет, что именно Джойс кормила ему таблетки в ту ночь». «Готова поспорить, все пузырьки окажутся в его отпечатках. Всё, мне пора к пациентам». Шепард проводил взглядом Вике, Отодвинул картонную папку и достал пакет со злополучным ремнём. Пожалуй, стоит его вернуть лишь затем, чтобы добиться от Джои рассказа о последней ночи в жизни её отца.